Образы бессознательного из работы судьба образов. Существует ли нечто непредставимое? Вопрос, который поставлен названием, разумеется, не требует ответа «да» или «нет». Акцент в нем сделан скорее на «ли». При каких условиях некие события можно считать непредставимыми? При каких условиях можно заключить это непредставимое в отчетливый, понятный контур? Конечно же, это расследование не является нейтральным. Оно продиктовано определенной нетерпимостью в отношении обесценивающего употребления понятия непредставимое и созвездия соседних понятий – неизобразимое, немыслимое, «неподатливое», неподатливое, неискупимое. В самом деле, это обесценивающее употребление нагромождает на одно понятие и окружает общей аурой священного ужаса самые разные явления процессы и термины, от Моисеева запретанное изображение до шоа, включая кантовское возвышенное, фрейдовскую первичную сцену, большое стекло Дюшана и белый квадрат на белом фоне Малевича. Вопрос в итоге заключается в том, каким образом и при каких условиях возможно построить такое понятие, которое претендует на равноправный охват всех областей опыта.